Издательство Эксмо. Джеймс Роллинс. Кости Волхвов. Том 1. Александру и Александре, пусть ваши жизни сияют ярче звёзд. Правдоподобие любого вымысла состоит в отображении представленных фактов.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 кричали, рычали и изрыгали проклятия войны. Звенели скрещивающиеся сечи, и этот звон напоминал серебристые звуки церковных колоколов. Но там вершился вовсе не божий промысел. А Риергард обязан продержаться. Монах Иоахим натянул поводья, поскольку задние ноги его лошади опасно скользили по крутому склону. Тяжело нагруженная повозка уже достигла середины долины и пока находилась в безопасности. Однако от подлинного спасения их отделяла ещё не менее лиги. Если только им удастся преодолеть её. Вцепившись изо всех сил в поводья, брат Иоахим поторапливал лошадь, понукая её быстрее спускаться в долину. После того, как расплёскивая копытами ледяную воду, животное преодолело неширокий ручей, монах позволил себе оглянуться. Хотя ранняя весна уже манила своей свежестью, в горах всё ещё властвовала зима.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 Лошади тянули из последних сил, скользя копытами по густой грязи и рискуя в любой мгновение переломать себе ноги, а повозка, медленно двигавшаяся впереди, утопала вслякотной жиже почти по самые оси. Йоахим пришпорил коня, желая поскорее нагнать их. Чтобы повозка двигалась быстрее, в неё впригляды дополнили дополнительных лошадей, а сзади её подталкивали мужчины. Ещё один невысокий хребет, и они доберутся до ровной дороги. Но! Но надрывался погонщик, хахажевая измученных лошадей хлыстом. Кореная задрала голову, заржала и забилась, словно пытаясь освободиться от хомута, но к счастью ничего не произошло. Остальные лошади всё так же выдыхали в воздух облачка белого пара, разве что пострёмки натянулись сильнее, да мужчины принялись ругаться ещё яростнее. Медленно, слишком медленно повозка приближалась к сухой поверхности.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 В знак согласия брат Франц склонил голову. Настоящий папа бежал во Францию, а фальшивый восседает в Риме, и пока святые мощи находятся на этой земле, они не могут быть в безопасности. Почва под колёсами повозки стала более твёрдой, и она двинулась с чуть большей скоростью, но всё равно катилась не быстрее пешехода. Оглядываясь назад, брат Иоахим продолжал смотреть на оставшиеся позади креажи. Звуки сражения уступили место стонам и всхлипываниям, жуткой музыкой разносившимся над долиной. Звон мечей умолк, и это могло означать только одно: Арьергард пал. Брат Йоахим продолжал обшаривать острым взглядом горные склоны, но они были укутаны плотными тенями, поэтому разглядеть что-либо было невозможно. Толща соснового леса, росшего на взгорьях, казалась отсюда чёрной. Но внезапно брат Йоахим заметил серебристую вспышку. На освещённом солнцем клочке земли, напоминавшем светлую заплату на грязном рубище, появилась одинокая фигура, закованная в сверкающие доспехи. Даже не видя на таком расстоянии красного дракона, нарисованного на панцире мужчины, Йоахим сразу узнал в нём ближайшего помощника чёрного папы. В честь одного из паладинОВ Карла Великого несчастный изорацин взял христианское имя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 Такой же чёрный, как окружающие его тени, неторопливо положил на тетиву стрелу, натянул её, всем телом откинулся назад и выстрелил. Брат Иоахим нахмурился. Чего этот нечестивец хочет добиться с помощью единственного выстрела? Тетива пропела свою короткую песню, стрела взмыла в небо и на несколько мгновений исчезла в залитой солнцем выси. А затем, бесшумно, словно атакующий коршун,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 Саркофаг подняли, пострадавшего освободили, но каменное вместилище останков было слишком тяжёлым, чтобы мужчины своими силами без подручных средств могли вновь погрузить его на повозку. "Веревки!" закричал франц. "Несите верёвки!" Один из солдат поскользнулся, и саркофаг вновь упал, теперь уже на бок. С него слетела крышка. Позади них послышался стук конских копыт. Он доносился с дороги, тянувшейся по вершине холма, и быстро приближался. Брат Иоахим повернулся заранее, зная, что увидит. Вот они, взмыленные кони с блестящими в солнечных лучах шкурами и одетые в чёрные всадники. Воины сарацина, вторая засада, приготовленная им. Даже не попытавшись ничего предпринять, брат Иоахим просто сидел в седле. Он понимал, что спасения нет. А вот брат Франц судорожно выдохнул.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 Брат Франц упал на колени. "Та мощи! Где же святые мощи? Что всё это значит?" Молодой монах встретил со глазами с Иоахимом и не увидел в них ни малейшего удивления. "Ты знал". Брат Иоахим снова перевёл взгляд на приближающихся садовников. Их караван с самого начала являлся уловкой. хитростью, предназначенной для того, чтобы обмануть людей чёрного папы, отвлечь их внимание на себя. А святые мощи, обёрнутые в грубый холст и спрятанные в копне сена, отправились в путь днём раньше на одинокой телеге, запряжённой парой мулов. Брат Иоахим повернулся и, бросив взгляд через долину, в последний раз посмотрел на Фьеробраса. Пусть сарацин сегодня напьётся его крови. Но черный папа никогда не получит святые мощи. Никогда. Наши дни. 22 июля, 23 часа 46 минут. Кёльн, Германия. До полуночи оставались считанные минуты. Джейсон передал Мэнди наушники от своего цифрового плеера. «На, послушай, это новый сингл Готс Мэка. В Штатах он еще даже не вышел на диски. Классно, правда?» Предложение не вызвало у девушки того энтузиазма, на который рассчитывал парень. С равнодушным выражением лица она пожала плечами, но всё же взяла наушники и, откинув назад чёрные волосы, концы которых были выкрашены в розовый цвет, сунула их в уши. От этого движения полы её куртки разошлись, и в взгляду Джейсона предстали груди девушки, каждая размером с яблоко, туго обтянутые чёрной майкой. Он не сводил с них глаз. «Я ничего не слышу», — сказала Мэнди с усталым вздохом и укоризненно посмотрела на своего спутника. «Ах да», — спохватился он и нажал кнопку воспроизведения на плеере, а затем откинулся назад и оперся руками о траву. Они сидели на газоне, окаймлявшем предназначенную только для пешеходов площадь Домфор-Плац. Посередине площади возвышался огромный готический кафедральный собор Кёльна. Возносясь к небу с вершины Кафедрального холма, он доминировал над всем городом. Джейсон смотрел на летящие ввысь шпили, украшенные каменными фигурами, на мраморные барельефы с изображением религиозных и мистических сцен. Подсвеченный прожекторами собор производил жутковатое впечатление чего-то очень древнего, неожиданно для всех вырастающего из-под земли, чего-то не принадлежащего этому миру. Затем Джейсон перевёл взгляд на Менди. которая служила музыку льющуюся из плеера. Оба они учились в Бостонском колледже, а сейчас на летних каникулах путешествовали с рюкзаками за спиной по Германии и Австрии. Путешествовали они в компании со своими друзьями, Бренды и Карлом, но этих двоих гораздо больше интересовали местные бары и дискотеки, нежели полуночное мессе. Однако Менди, воспитанная в строгих традициях Римско-католической церкви, не могла пропустить столь важное и торжественное событие. Полуночное мессе в этом соборе проводилось только по большим церковным праздникам, причём служил её сам архиепископ Кёльн. Сегодня отмечался праздник трёх царей. Джейсон, хотя и принадлежал к протестантам, с готовностью согласился сопровождать Менди, и вот теперь они ждали наступления полуночи. Менди покачивала головой в такт музыке. Джейсону нравилось смотреть, как колышутся пряди её волос. Он любовался её лицом со слегка выпеченной от сосредоточенности нижней губой. Внезапно Джейсон ощутил прикосновение её руки, которая легла на его ладонь, и затаил дыхание. Однако глаза девушки были по-прежнему устремлены на собор. На протяжении последних 10 дней они оказывались наедине друг с другом всё чаще, хотя до этой поездки были не более чем знакомы. Мэнди и Брэнда дружили еще со школы, а Джейсон и Карл делили одну комнату в общежитии студенческого городка. Брэнда и Карл, ставшие любовниками, не хотели отправляться в путешествие одни, опасаясь, что их отношения испортятся. Но ничего такого не произошло. И именно поэтому Джейсон и Мэнди зачастую заканчивали осмотр достопримечательностей вдвоем. Джейсона это вполне устраивало. В колледже он изучал историю искусств, а Мэнди специализировалась по истории Европы.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 Или это ему только показалось. К сожалению, песня закончилась слишком скоро. Менди выпрямилась и подняла руку, чтобы снять наушники. "Нам пора идти", прошептала она и кивнула в сторону длинной вереницы людей, тянущейся в открытые двери собора. Менди встала и застегнула на все пуговицы свою строгую чёрную куртку, скрыв от посторонних взглядов футболку, а затем отёрнула юбку и убрала за уши пряди волос с окрашенными в розовый цвет концами. После этого девушка неузнаваемо преобразилась, превратившись из современной девицы с развязными манерами в положительную ученицу какого-нибудь католического колледжа. Джейсон с изумлением наблюдал за этой неожиданной трансформацией. Сам он был одет в чёрные джинсы и светлую куртку, и этот наряд вдруг показался ему совершенно неподходящим для торжественного события, на котором им предстояло присутствовать. "Ты прекрасно выглядишь", сказала Менди, словно прочитав его мысли. «Спасибо», — пробормотал Джейсон. Собрав с газона все свои вещи, они бросили пустые банки из-под Кока-Колы в урну и пересекли вымощенную брусчаткой площадь Дом-Фор-Плац. «Гутен Абенд», — приветствовал их дьякон в черной рясе, стоявшей у подножья лестницы. «Добро пожаловать». «Данке», — ответила Мэнди, и они стали подниматься по ступеням. Из гостеприимно распахнутых дверей собора лился свет множества свечей, и их отблески трепетали на каменных ступенях. От этого ощущение седой старины ещё больше усиливалось. Ещё раньше, днём, когда они с Менди приходили сюда на экскурсию, Джейсон узнал, что первый камень собора был заложен ещё в 13 веке. Целая пропасть отделяла тот день от сегодняшнего, и разум Джейсона оказывался не в состоянии охватить эту бездну времени. В зале, тлея колеблющимся светом свечей, они достигли массивных резных дверей, и Джейсон вошёл следом за Менди в передний вестибюль собора. Девушка опустила правую руку в купель со святой водой и сотворила крестное знамение, а Джейсон вдруг почувствовал себя неловко. Это всё же была не его вера, и он ощущал себя здесь даже не прохожим, а посторонним. Он боялся совершить какую-нибудь оплошность, поставив тем самым в неловкое положение и себя, и Менди.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 поделённый пополам трансептом длиной в 90 м. Пересекаясь, они создавали крест, в центре которого располагался алтарь. Но наиболее сильные впечатления производили даже не огромные размеры помещения, а его невероятная высота. Взгляд Джейсона поднимался всё выше и выше, скользя по стрельчатым аркам и стройным колоннам, и наконец добрался до сводчатого потолка, от тысяч свечей возносились тонкие спирали дыма.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 Менди взяла его за руку и повела за собой вдоль ряда скамей, подальше от прохода к самой стене, где они и сели. Джейсон почувствовал себя очень уютно в этом уединённом месте. Менди продолжала держать его за руку, и Джейсон с замиранием сердца ощущал тепло её ладони. Ночь определённо стала светлее. И вот зазвонил колокол и запел хор. Месса началась.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 Торжественная процессия в сопровождении которой вышел архиепископ в высокой митре и роскошной расшитой золотом тяжёлой ризе. Песнопения, выводимые хором и подхватываемые прихожанами, длинные горящие свечи. Искусство являлось столь же неотъемлемой частью праздника, как и люди в нём участвующие. Деревянная скульптура Марии с младенцем Иисусом, назвавшаяся Миланской мадонной, несмотря на древний возраст, светилась юностью и изяществом. Напротив стояло мраморное изваяние Святого Христофора. Он с ласковой улыбкой держал на руках маленького ребёнка. И повсюду массивные окна из баварского стекла. Тёмные в это ночное время, они всё же были великолепны, отражая огни тысяч горевших в соборе свечей, которые превращали обычное стекло в драгоценные камни. Но ни одно из этих произведений искусства не производило столь неизгладимого впечатления, как золотой саркофаг находившееся позади алтаря в большом стеклянном кубе. Он был выполнен в виде миниатюрной церкви и являлся главным предметом в соборе. Собственно говоря, ради него вокруг него и был построен собор. Саркофаг хранил в себе самые священные реликвии церкви. созданный по чертежам Николая Верденского ещё в XIII веке, задолго до того, как началось сооружение собора, саркофаг считался самым выдающимся творением средневекового ювелирного искусства из всех, что дошли до наших времён. Занятый наблюдениями Джейсон не заметил, как месса подошла к концу, ознаменованному звоном колоколов и заключительной молитвой. Настало время святого причастия. Прихожане стали подниматься со скамеей и потянулись вдоль рядов, чтобы вкусить кровь и тело Господне. Когда дошла очередь до Мэнди, она тоже поднялась и прошептала Джейсону «Я скоро вернусь». Ряд скамеек, в котором сидел Джейсон, опустел. Люди вереницей направились к алтарю. Юноша с нетерпением дожидался возвращения Мэнди.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 Окинув взглядом собор, Джейсон увидел, что люди в чёрных рясах появились и возле других дверей, и даже в огороженной части трансепта позади алтаря. Хотя монахи стояли скорбно опустив головы в просторных чёрных капюшонах, они больше напоминали охранников или часовых. Что же здесь происходит? Около алтаря Джейсон увидел Мэнди. Девушка как раз принимала святые дары. она оказалась почти последней, и позади неё, ожидая из своей очереди, стояли всего несколько прихожан. По движению её губ Джейсон без труда прочитал: "Тело и кровь Христовы. Аминь", мысленно воскликнул он. Обряд причастия закончился, и последние прихожане, включая Менди, вернулись на свои места. Джейсон пропустил девушку к её месту и сел рядом. "Что это за монахи?" поинтересовался он, подавшись вперёд. поскольку в этот момент Мэнди стояла на коленях, низко склонив голову. В ответ она только шикнула на него. Джейсон откинулся на спинку скамьи. Большинство прихожан, подобно Мэнди, также стояли на коленях, опустив головы, и лишь несколько человек, которые, как и Джейсон, не причащались, остались сидеть. Священник закончил прибираться там, где причащал прихожан, а престарелый архиепископ занял место на предназначенном для него возвышении Уткнулся подбородком в грудь и, похоже, задремал. Ощущение величественного и таинственного праздника в душе Джейсона стало таять и вскоре угасло, как последний уголёк в потухшем очаге. Возможно, в этом был виноват переполненный мочевой пузырь, но так или иначе единственное, чего ему сейчас хотелось больше всего на свете, это поскорее выбраться отсюда. Он уже протянул руку, чтобы прикоснуться к локтю Менди и поторопить её, но его остановило непонятное движение впереди. Монахи, стоявшие возле алтаря, вынули из-под ряс короткоствольные автоматы УЗИ с длинными чёрными глушителями. В свете горящих свечей тёмная сталь отливала тусклым масляным блеском. Выпущенная очередь, прозвучавшая не громче, чем кашель заядлого курильщика, выбила дробное стаккато по алтарю. Вдоль рядов стали подниматься головы прихожан. Священник, стоявший за алтарём, исполнил какой-то дикий танец. На его белом одеянии появились красные пятна, как при игре в пейнтбол. А затем он рухнул лицом на алтарь, и его кровь смешалась с выплеснувшимся из чаши вином для причастия. После недолгого ошеломлённого молчания в соборе поднялись крики. Люди стали вскакивать со своих скамеек. Дряхлый архиепископ проснулся и в ужасе вскочил с кресла. От резкого движения высокая митра свалилась с его головы и покатилась по помосту. Монахи бежали по рядам, сзади и из боков. Они отрывисто выкрикивали команды на немецком, французском и английском языках. Голоса их звучали приглушённо, поскольку лица под низко нависшими капюшонами были скрыты ещё и за чёрными шёлковыми полумасками. Но оружие, направленное на людей, делало их слова понятными без всякого перевода. Оставайтесь на своих местах или умрёте. Мэнди, поднявшись с колен, села рядом с Джейсоном и взяла его за руку, а он, сжав её пальцы, лишь смотрел по сторонам, не будучи в состоянии даже моргнуть. Все двери были закрыты, и у каждой из них возвышалась жуткая фигура в чёрной рясе. Что происходит? От группы монахов, стоявших у главного входа, отделился человек. Он был выше остальных, и его одеяние больше напоминало то ли накидку с капюшоном, то ли мантию. Было очевидно, что это их предводитель. Безоружный, он уверенно шёл по центральному проходу нефа. После того, как он приблизился к алтарю, между ним и архиепископом завязался ожесточённый спор. До Джейсона не сразу дошло, что разговор идёт на латыни. Внезапно архиепископ, объятый ужасом, отшатнулся назад. Предводитель сделал шаг в сторону, и к алтарю подошли двое его людей. Стволы автоматов изрыгнули огонь. Однако целью их было не убийство. Они стреляли по стеклянному кубу, в котором находился золотой саркофаг. На пуленепробиваемом стекле остались отметины, однако оно устояло. "Грабители", пробормотал Джейсон. "Это было всего лишь тщательно спланированное ограбление". Увидев, как прозрачный Исеев не поддаётся атакам налётчиков, архиепископ похоже обрёл силу духа и немного приободрился. Предводитель протянул по направлению к нему руку и что-то сказал на латыни. Священнослужитель отрицательно покачал головой. Тогда пусть кровь твоих овец падёт на твои руки, сказал мужчина на сей раз по-немецки. Предводитель сделал знак, и к алтарю подошли двое других монахов. Они встали по разные стороны стеклянного куба и прижали к его металлическому основанию два больших металлических диска. Эффект последовал незамедлительно. Уже ослабленная пуля мимо стекла лопнула, словно от порыва ураганного ветра. Вот близко огней, саркофаг засиял ещё ярче. Джейсон вдруг ощутил непонятное давление. У него заложило уши, как если бы стены собора резко сошлись, пытаясь раздавить собравшихся. Перед глазами поплыли круги. Джейсон повернулся к Менди, она всё ещё сжимала его руку, но теперь её голова была запрокинута назад, а рот широко открыт в беззвучном крике. Мэнди боковым зрением он увидел, что остальные прихожане застыли в такой же неестественной позе. Рука Мэнди, которую сжимал Джейсон, стала дрожать, вибрировать, словно динамик аудиосистемы, работающей на пределе громкости. Из её глаз потекли слёзы, сначала обычные, а потом кровавые. Девушка перестала дышать, дёрнулась и напряглась. Её свободная рука колотила по скамейке. Джейсон почувствовал, что из кончиков её пальцев вырвалось что-то вроде электрического разряда, отдёрнул руку и дрожа от ужаса вскочил. Из широко открытого рта Менти поднялась тонкая струйка дыма. Её глаза закатились до такой степени, что остались видны только белки, а уголки глаз обуглились, а она была мертва. Охваченный паническим ужасом Джейсон обвёл взглядом собор. То же самое творилось повсюду.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 Приоткрыв её и проскользнув внутрь, Джейсон оказался в исповедальне. Он упал на колени, пригнулся к полу, обхватив голову руками и забормотал молитвы. А потом, так же внезапно, всё закончилось. Он почувствовал это всем своим существом. Давление исчезло, круги перед глазами тоже, а стены собора раздвинулись. Джейсон плакал, и слёзы, истекавшие по лицу, были холодными, как лёд. Через какое-то время он набрался смелости, приподнялся и найдя щель в двери исповедальни, прильнул к ней глазом. Отсюда были хорошо видны неф и алтарь. В воздухе пахло палёными волосами. Крики и стоны всё ещё были слышны, но теперь они исходили от тех немногих, которые остались в живых. Мужчина в грязной заношенной одежде, по-видимому, бездомный, поднялся со скамьи и шатаясь побежал по проходу. Но не успел он сделать и десяти шагов, как получил пулю в затылок и неуклюже растянулся на полу. О, Боже. О, Боже. И за всех сил сдерживая всхлипы, Джейсон посмотрел в сторону алтаря. Тело убитого священника уже сбросили с помоста и поставили на это место саркофаг. Предводитель вытащил из-под плаща большой полотняный мешок, и его подчинённые открыли раку и высыпали в мешок её содержимое. После того, как драгоценный саркофаг из массивного золота оказался пуст, его швырнули на пол, словно никчёмную картонную коробку. Предводитель взвалил мешок на плечо и направился к выходу, унося с собой похищенную святыню. Архиепископ крикнул ему вслед что-то на латыни, и это прозвучало как проклятие. Вместо ответа мужчина не оборачиваясь только махнул рукой. Один из монахов приблизился к архиепископу и приставил автомат к его затылку. Джейсон снова пригнулся и закрыл глаза. Он не мог больше смотреть на всё это. Опять застрекотали выстрелы, а затем наступила тишина. Убийцы добили всех, кто ещё дышал, и под сводами собора воцарилась смерть. Не открывая глаз, Джейсон беззвучно молился. Чуть раньше, когда предводитель поднял руку и его чёрный плащ на секунду распахнулся, Джейсон увидел под ним необычный символ. Свернувшийся кольцами дракон, обвивающий хвостом собственную шею. Этот знак Джейсону был незнаком, но выглядел весьма экзотически и имел, по всей видимости, восточное происхождение. В свинцовой тишине, повисшей в соборе, вдруг прозвучали шаги ног, обутых в тяжёлые ботинки. Они приближались к исповедальне, где нашёл убежище Джейсон. Молодой человек зажмурился ещё крепче, подобно ребёнку, пытаясь спрятаться от страха. Перед его внутренним взором вновь возник ужас и святотатство, свершившиеся здесь, и всё это ради мешка с древними костями. Пусть этот собор был возведён исключительно ради них, пусть на протяжении веков им поклонялись многие монархи и даже сегодняшнее мессо было посвящено празднику трёх царей. Пусть так. Но лишь один вопрос терзал душу Джейсона: зачем? Ради чего сделано всё это? Образы трёх святых царей были запечатлены в соборе многократно: в камне, в витражах, в золоте. На одном из панно был изображён волхв, ведущий верблюда через пустыню в направлении, указанном ему вифлеемской звездой. На другом преклонение перед младенцем Иисусом и подношение даров. Колена преклонённые фигуры протягивали золото, ладан и мирру. Но сознание Джейсона было закрыто для этих образов. Он видел лишь последнюю улыбку Менди, ощущал её тёплое прикосновение. Теперь ничего этого не осталось. Ботинки протопали мимо исповедальни. Джейсон безмолвно оплакивал пролитую кровь и искал ответ на единственный вопрос: зачем? Зачем они похитили кости Волхвов?